Глава 10. Над батарейками парового отопления развешаны мокрые полотенца, но воздух в комнате сухой и хочется расстегнуть рубашку, снять с себя все, окунуть голову в холодную воду. Жена у доктора молодая и красивая, ей скучно в сухих, высоких, беленых комнатах, ей хочется в город на людей, и она унывно мурлычет песню в комнате рядом с кабинетом мужа. Доктор пришел с вечернего обхода и, как был в халате с трубкой и молоточком за поясом, Сидит у стола под лампой с красным колпаком из папиросной бумаги, который сделала со скуки жена. Ночью доктор дежурный, надо не спать, надо слушать жену, которая уверяет, что в колонии нельзя оставаться ни одного дня, что она умрет с тоски, а он кончит, как доктор Штраль. Надо не спать, слушать жену, а когда она уйдет, думать. Доктор Штраль лежит на самой высокой горе, которую зовут Медвяной, над колонией, в двухстах шагах от пятого корпуса. Лежит под желтой суглинной насыпью, в бледно-желтых бессмертниках, скученных под железным крестом. Кругом насыпи чугунная врыта ограда, от нее вниз по скатам топорщится сизая горькая полынь. Теперь зимой доктор Штраль засыпан снегом. Заслонами, как у щитов железной дороги, взметнулись у ограды сугробы, и толстый, прибитый ветром коркой обхватил снег в Медвяную гору. В Буран не видно доктор Штраля. В буран посмотреть с гор приплюснутыми ульями прячутся в котловине кирпичные корпуса колонии. Над ульями острыми воронками кружит пурга, мчится на горы, гикает, свищет в чаще осинника, подминает, как зверь, березняк, раскачивает тугие шлагбаумы, лютым озорняком несется по шоссейным дорогам. В котловине безлюдно, сдвинулись запорошенные ульи, как на пасеке, В запорошенных ульях, отогретых трубами, бродят люди. Людей привел доктор Штраль. Построил на горах в Котловине, в Осиннике и Березняке каменные кирпичные и бетонные дома, связал их железом, медью, опутал проволокой, загородил шлагбаумами, расставил сторожки. В дома привел и рассадил, как в сотах, по беленым комнатам людей. Летом стал водить людей на поляны в Березняк, в горы. Потом и его водили с людьми в Березняк держали, в беленых стенах, и когда кончилось, подняли на Медвяную гору и закопали в суглинок. А людей, которых доктор Штраль поселил, как в сотах, в каменных беленых комнатах, по-прежнему водили в горы на поляны, и люди плели венки из крупной в пятак ромашки, пели песни без слов, изнывали в плясе и жили в сотах каждый до своего конца. Старели кирпичи, выбивалось шоссе, гнили шлагбаумы, А по горам и котловине ступали весны и зимы, уходили пашнями за реку, через деревни, перелески, овраги, цвел пышный и пряный осенник, тянулись под ногами его к теплу лиловые колокольцы, осыпались лиловые ромашки, росли птицы, увидали травы. Налетал пьяным бесом буран через крыши, через осинник, через горы гикал, клекотал, свистел по птичьи, ступали через горы морозы, крякал суглинок, притаившись, ждал теплых ветров. Прячутся в снегах пасечными колодами кирпичные корпуса, по отогретым сотам бродят люди. С каждым годом больше людей, никто не уходит из котловины, и негде размещать людей, забиты плотно людьми беленые соты. Сидеть всю ночь под лампой в колпаке из папиросной бумаги, думать о заснеженной котловине, думать о Медвяной горе. В тишине перечитывать записки доктора Штраля. Когда понял, что гибнет, стал подробно как о пациенте, Записывайте о себе до самой смерти. Писал так. «Июня восьмого. В половине шестого вечера почувствовала зноб. Температура 38,2. Пульс 98. Зрачок слабо реагирует. Жажда. Боль в затылке значительная. Ногам холодно. Надел валенки. Помню, что в соседней комнате что-то упало. Потом все провалилось. После возбуждения боль в виске. Ударился об косяк. Кажется, это помню. Остальное... В записях ординатора. Сознание вернулось в 9 часов вечера, температура 36,1, пульс 84. Протянул руку к рисунку. На желтой выгоревшей бумаге две планеты, похожих на Луну. Кругом облачные миры. С одной планеты на другую, страшно обнаженный волосатыми ногами, перешагнул ангел. Лик просветлен, прозрачный за спиной крылья. В вытянутых руках меч и пальмовая ветка. Подпись. Свободно путешествующая особа архистратига Михаила. В кучу бумаг на столе бросил рисунок. Подумал. «Нужен закон. Безнадежных умерщвлять, пока не найдем лечения. Может, и мне начать дневник?» Вошел фельдшер, тяжелый, как шлагбаум. Обтер тюленьи усы, с мшистых ресниц закапала вода. Сказал. «Пороша!» «Сыплет?» — спросил доктор. «Сверху, как пробка. Из двенадцатой палаты художник мается очень. Знаю». — Сутки нынче, как в изолятке. — Знаю. Дать чего? Рубашку. Надета, катается, вспух весь, словно волдырь. Может, пропишете? — Что еще у вас? Вдруг вскочил, забегал. — Сами не знаете, сами, сами, спрашиваю, не знаете, сами? Фельдшер присел на краешек кресла, утер тюлень усы. «Жалко — Жалко. Доктор сел. — Что еще? — Об этом я. Через кухню к вам женщина вас дожидается из города. Пойдете, скажите ей, чтобы вошла, покойной ночи. «Ничего не пропишете?» — сухо-коротко точно бросил доктор камнем. «Ничего». Неуклюжим тугим шлагбаумом распрямился фельдшер, вышел, унося за собой свежий дух Пороша. «И опять сидеть и думать. Нужен закон. Без закона нельзя. Может, пора начать дневник?» Анна Тимофеевна вошла тихо, словно вдунул ее в комнату неслышный ветер, помяла пальцы, поклонилась, сказала «Доктор, я к вам». Тот взглянул на нее неприветно, ответил, «Вижу, что скажете?» «Дочь у меня в третьем корпусе. Что с ней?» «Припадочная. Эпилептичка?» «Припадки с ней с детства, в двадцатой палате. Как ее?» «А, да, да, помню, идиотизм. Да так что же?» И вдруг подломилась у Анны Тимофеевны ноги. Мягким ватным тюком упала она на пол, быстрые худые пальцы ее забегали по коленям доктора, и голова круглая, широподобная от толстого платка – точно сились оторваться от плеч, запрыгала, как у куклы. Придушив, смяв глухие всхлипы, неожиданно острый звонко вскрикнула. «Умрет! Умрет она! Доктор!» Доктор вскочил, брезгливо стряхнулся со своих колен цепкие быстрые пальцы Анны Тимофеевны, зашагал по кабинету, холодное злочек Аня, каблуками четкие удары, хотел сказать «тем лучше». Но Анна Тимофеевна так же быстро, как упала, поднялась, оторопела, утерла лицо, села в кресло, И доктор сказал, «Идиоты и эпилептики живут долго». Анна Тимофеевна привскочила с сиденья, скользнула рукой в глубокий карман ватной своей одежки, вынула сальный рыжий кошелек, заторопилась порывистая и суетливая. Поблезлый медный замок кошелька не поддавался, выскальзывал из рук, звенькал сломанным колечком по ободкам. Анна Тимофеевна бормотала, «Полечите ее, полечите!» «Вот, пожалуйста, доктор, вот, полечите!» И вся, подергиваясь, торопясь, медленно придвигалась к доктору. Тогда доктор крикнул обрывисто «Не смейте! Уходите!» Она остолбенела, желтыми яркими от слез и красного света глазами уставилась на доктора, потом съежилась и не проговорила, а шепнула «Одна она у меня! Никого у меня! Одна!» И, пятясь задом, тихо точно ее выдал, неслышный ветер ушла. И когда проходила по полутемной высокой комнате, смежной с кабинетом, послышалось ей, будто простонал мужчина, и женский голос мягко сказал, «Милый, когда я думаю о докторе Штраля...» Анна Тимофеевна ночевала у сиделки из двадцатой палаты дебелой каменнолицей финки. Финка кипятила ячменный кофе на чистеньком примусе, водянистыми глазками ерзала по госте и изредка шепелявые произносила словечки. Анна Тимофеевна раскладывала перед финкой бумажные кружева и прошивки. Говорила не своими словами, пришипетывая в угоду кортавой хозяйке. «У нас классная дама есть, настоящая барыня, так у ней на кофточке ночной точь-в-точь -точь такие прошивочки. Прелесть что такое, посмотрите-ка, прелесть!» Клала на отвислую толстую грудь финки кружевное плетение, откидывала назад голову, как партниха восхищалась. «Прелесть, прямо прелесть!» «У нас в пейле», — тонкая и короткая заявляла сиделка, — «богатые сенсины летом носят такой сак, у меня истяз есть». «Ах, это я знаю, это очень модно», — восклицает Анна Тимофеевна. «Подкладка у моего сак совсем плохой. Шелковая у вас? О, нет, атлясный». «Так у меня есть дома атлас», — торопится Анна Тимофеевна. «У вас черный или какой? Ситяз покажу, серный». И за кофеем, перед тем, как лечь спать, Анна Тимофеевна пугливо заглядывает в водянистые глазки каменолицей женщины и просит. «Вот только, пожалуйста, родная, посмотрите за ней, а то ее прошлый раз целых два дня не умывали. Пожалуйста, и белье меняйте по средам, а по воскресеньям я уж сама. И кашку варите у себя, покруче. Очень уж жидкая кашка, совсем вода». И потом, лежа на дырявом диване, чтобы услышать лишнее слово от сопящей глыбы, покрытой пахучей периной, повторяет Анна Тимофеевна, ласково пришепетывая. «А на подкладку я вам будущую субботу непременно у меня есть, немного подождав. Только вы уж, Оленьку, пожалуйста». Сквозь сон что-то лепечет в ответ хлиплый чухонский голосок. А на утро с молочным рассветом по запорошенным дорожкам глубокой снежной котловиной пробирается Анна Тимофеевна к третьему корпусу. У входа в двадцатую палату в коридоре ей всегда жутко. Здесь ходят люди в полосатых халатах, которые свисают с плеч, как свешалок. Здесь всегда сидит на окрашенной чугунной батарейке высоколобый старикашка, желтой как мед, рукою сеет в воздухе крестики, осеняет чуром невидимых супостатов. И всегда, вот уж вторую зиму, кланяется старикашке Анна Тимофеевна низко, как привратнику, а он, испуганно подобрав на батарейку ногу, сжавшись в комочек, осыпает ее спину градом крестиков. В окна двадцатой палаты глядит молочное небо, густо свисая через оголенные костяк косинника, расклеивая свет по голым беленым стенам палаты. И вот, напрягая все силы, чтобы пронизать глазами топкую муть рассвета и увидеть у крайнего окна матрас, посланный на полу мимо привинченных к половицам низких коек, между нескончаемых рядов их, в дальний угол к крайнему последнему матрасу, там, на полу, «Скорее, скорее, бегом через всю палату дамчаться упасть, охватить, прижать груди к лицу, к животу, теплое, тучное, мягкое тело и дать волю стиснутому зубами стону «Оленька!»» И услышать в ответ у «Ум ума И спросить жарко, тормоша неповоротливая, как тюфяк тело узнала! узнала Ум-ума!» -ум И обмануть себя, обмануть еще еще раз легко и радостно «Узнала, узнала, деточка!» потом кормить ее, подбирая кашу деревянной круглой ложкой с подбородка, с груди, как в давнем детстве Оленьки, на чердаке многооконного дома, мыть шершавую острую голову, залеплять пластырем царапины и ранки, целовать обложенную жирными обручами шею и слушать-слушать целый день до сумерек, не подымаясь с пола, ее голос, голос Оленьки, у ум и плакать тихо в сумерке перед уходом. На заснеженных бахчах горбатыми скелетами стоят чигири, чернее позвонками своих ковшей. Вправо и влево от шоссейного полотна катятся подсиненные в сумерками снега. Ныряет в них рыжий молодняк перелесков, скалят гнилые зубья, растасканные изгороди огородов. Через горы бахчи перелески, мимо них, медленно увязая в сугробы, медленно вытаскивая из сугробов ноги «Идти, идти, идти» в Порошу, Буран, Пургу, от котловины с кирпичными домами, как колоды, с белеными комнатами в них, как соты, по проглоченным ночью снегам идти, идти. В упавшем на зим тяжелом небе дрожит оранжевое пятно далекого города. А позади Анны Тимофеевны зарылась во тьме Медвяная гора с доктором Штралем на вершине. За Медвяной горой пятый корпус, через дорожку от него третий. В нем двадцатая палата, в нем Оленька, думать об этом и еще о том, как бы не забыть распороть атласную старую юбку и принести ее оленькиные сиделки на подкладку для летнего сака.